Глава 27 Мы теперь уже южнее Рио и идем все к югу. Мы вышли из широт пассатов и ветер капризен. Дожди и штормы преследуют Ильсинору. То мы качаемся почти на месте в мертвой зыбе, то через какой-нибудь час несемся со скоростью 14 узлов, убавляя паруса так быстро, как только успевают люди взбираться на мачты и спускаться вниз. Безветренная ночь, когда почти невозможно уснуть в сыром насыщенном электричеством воздухе, неожиданно сменяется жарким солнечным днем И идущий с юга зыбью, предвестницей сильных штормов, в той стороне океана, куда мы держим курс. А бывает и так, что целый день Эльсинора под обложенным тучами небом, с убранными брамселями и крюселями, подгоняемая короткими порывами ветра, ныряет и качается на неровных волнах. И все это задает лишнюю работу людям. Если верить мистеру Пайку, все они народ неумелый, хотя теперь они научились разбираться в снастях. Наблюдая за их работой, он неизменно ворчит и рычит и фыркает и издевается над ними. Сегодня к 11 часам утра поднялся такой ветер, дувший порывами, с каждым разом становившимися все сильнее, что мистер Пайк приказал убрать грот. Но очередная смена никак не могла справиться с гротом. Тянули, дергали, кричали, пробовали затягивать песню, ничего не помогало. Пришлось вызывать снизу на подмогу вторую смену. О, господи, стонал мистер Пайк. Две смены возятся с лоскутом, с которым легко управилась бы половина смены настоящих матросов. Вы только взгляните на этого красавца моего боцмана. Бедный Нанси. Какой несчастный, жалкий, беспомощный, пришибленный был у него вид. Да и Сондри Байерс был не лучше. Его лицо выражало страдание, и полнейшую безнадежность. Подтягивая свой живот, он бесцельно слонялся по палубе, выискивая, чтобы такое ему сделать, и ничего не находя. Он бездельничал. Он мог стоять и целую минуту глазеть на какой-нибудь торс, следя за ним глазами сквозь запутанную сеть снастей с напряженным вниманием человека, решающего сложную математическую задачу. Затем, держа руки на животе, он отходил на несколько шагов и выбирал для изучения другую веревку. «О господи, господи!» — вздыхал мистер Пайк. «Ну как тут управлять судном с такими боцманами и с такой командой?» «Положим, будь я капитаном, я бы управился с ними. Я показал бы им, как вести судно, если бы даже для этого мне пришлось лишиться кое-кого из них». А что мы станем делать, когда они ослабеют после горна? Придется все время держать наверху обе смены, и тогда они окончательно свалятся с ног. Очевидно, зимний обход горна вполне оправдывал рассказы о нем мореплавателей. Даже такие железные люди, как два капитанских помощника Эльсиноры, относятся с большим почтением к суровому мысу как называют они крайнюю южную точку материка Америки. Кстати, о двух наших помощниках. Хоть оба они и железные люди, и отчаянно ругаются, но серьезные минуты, оба взывают к Господу Богу. Забавная вещь. В часы затишья я с большим удовольствием занимаюсь стрельбой. Я расстрелял уже 5000 патронов, и теперь начинаю считать себя заправским стрелком. В чем бы ни состоялась норовка в этом деле, я ее приобрел. Когда вернусь домой, непременно буду упражняться в стрельбе в цель. Это приятный спорт. Поссум боится не только парусов и крыс, он пугается и выстрелов. При каждом выстреле визжит, убегает вниз и долго там скулит. Просто смешно, с какой ненавистью, относится мистер Пайк к бедному щенку. Он даже сказал мне, что, будь это его собака, он бросил бы ее за борт в качестве мишени для стрельбы в цель. А это такой ласковый, такой привязчивый плутишка. Я положительно полюбил его и теперь даже рад, что мисс Уэст от него отказалась. И вообразите, он решительно желает спать со мной в ногах моей постели, что очень скандализирует старшего помощника. — Скоро, я думаю, он будет пользоваться вашей зубной щеточкой, — буркнул он, когда я рассказал ему об этом. — Что же мне делать, когда щенок любит мое общество и нигде не чувствует себя таким счастливым, как на одной постели со мной? — Ну и постель моя для него не совсем-то убежище. Он страшно пугается, когда мы оказываемся на подветренной стороне, и волны бьются о стекла иллюминатора. Тогда этот негодей, наэлектризованный страхом до кончика хвоста, начинает дрожать, и то угрожающе рычит, наревущее за бортом чудовище, то жалобно скулит, стараясь умилостивить его. «Отец мой знает море», — сказала мне сегодня мисс Вест. «Он понимает и любит его». Может быть, он просто привык к морю, позволил я себе сказать. Она покачала головой. Тут дело не в привычке. Нет, он знает море. Он любит его. От того-то он и вернулся к нему. Все наши предки были моряками. Его дед, Энтони Уэст, сделал 46 плаваний между 1801 и 1847 годом. А отец его, Роберт Уэст, еще до золотых дней ходил шкипером к северо-западному побережью, а после открытия золотых приисков командовал некоторыми из самых быстроходных клиперов, огибавших мыс Горн. Элия Уэст, прадед отца, служил в военном флоте во время революции и командовал вооруженным бригом новая оборона. А еще раньше, Отец и дед этого, Эльи, были шкиперами и владельцами купеческих судов дальнего плавания. Мисс Уэст говорила с возраставшим увлечением. Энтони Уэст в 1813 и 1814 годах командовал Давидом Брюсом, имевшим каперское свидетельство. Он был совладельцем этого судна в половинной доле, с фирмой Гресси и Сыновья. Это была шкуна в 200 тонн, построенная на майне. На ней была одна длинная 18-фунтовая пушка, две 10-фунтовых и 10-шестифунтовых, и летела она как стрела. Она прорвала блокаду Ньюпорта и ушла в Английский канал, а потом в Бескайский залив стоила она всего 12 тысяч долларов. Но представьте, в Англии она больше 300 тысяч заработала одними призами. А брат Энтони Уэста служил на осе. Как видите, море у нас в крови. Оно наша мать. Насколько можно проследить нашу родословную, все мы прирожденные моряки. Она засмеялась и продолжала В нашем роду, мистер Патгерс, есть пираты, настоящие пираты, торговцы-невольниками и всевозможные, не слишком почтенные искатели морских приключений. Ездра Уэст, я уж не помню, как давно это было, был казнен за морские разбои, и в плимуте висел его труп, закованный в цепи. Она опять улыбнулась. «Да». Море в крови отца. Он распознает суда, как мы с вами распознаем собак и лошадей. Каждое судно, на котором он плавает, для него определенная личность. Я наблюдала за ним в критические минуты и знала, о чем он думает. А сколько раз я видела его в такие минуты, когда он не думает, а просто чувствует и знает все. Во всем, что касается моря и судов, он настоящий артист. Другого слова не придумаю. «Я вижу, вы высоко ставите вашего отца», — заметил я. «Я не встречала другого такого удивительного человека», — сказала она. «Не забывайте, вы не видели его в лучшее его время. Со смерти матери он ни разу не был самим собой. Если когда-нибудь муж и жена были плоть едино, так это были они». Она замолчала и закончила коротко. «Вы не знаете. Вы совсем не знаете его».